Я действительно ничего не путаю. Меня звать Юрий Кожин. Если вы ученик и соратник Амброаза, вы должны знать это имя. Да, да, да. Учитель часто упоминал этого замечательного человека. Э, кажется, он был Жилбер по актёрски затянул паузу. Из Москвы. Закончил я фразу. Тот же Жельбер совсем растерялся, вскочил с кресла, забегал по кабинету. Это времена ошибительно не может быть. Сколько же вам лет, мсье? Не решился лукавить. Больше 100. Глаза Жельбера чуть не вылезли из орбит. Позвольте я, врачи, могу оценить приблизительный возраст пациента. Никак не могу поверить вашим словам. Я бы и сам не поверил, дорогой Жельбер. Но это так. Я изобрёл замечательный эликсир. Он не даёт бессмертия, но продлевает жизнь. Говорить ему про перенос во времени и пространстве я не стал. Точно засчёл бы малешонным. Если это в самом деле так, то это это же величайшее открытие. Я хочу взглянуть на эликсир или хотя бы узнать его состав, уважаемый Сие Пака. Если эликсир великое открытие, то его состав не открывают незнакомым людям. Но поставьте себя на моё место. Пака вскочил и забегал по кабинету. Да, Та там, Сие, вы правы. Давайте поработаем вместе. Я думаю, что мы сможем паперировать пациентов вы продемонстрируете свою технику а знаете что я могу поговорить с ректором и вы сможете читать лекции медику сам нет нет если у вас есть такое желание я могу прочесть несколько лекций не более я же не работать сюда приехал тем более не отошёл от ранения что ранение куда Насколько оно тяжёлое? Ранение в руку саблей, но я потерял много крови и не восстановился до конца. Думаю, что оперировать не смогу ещё дней 10. Ощущаю вялость в руке и нет силы в пальцах. Извините, я не знал, выглядите вы здоровым, но даже 100 лет вы не шутите, надо мной. Если хотите, мсье, я могу рассказать подробности моего знакомства с Амброазом и ход той операции. Нет, нет, я не сомневаюсь в ваших словах, но 100 лет. Жилбер закатил глаза и упал в кресла. Дальше пошёл уже чисто медицинский разговор: тем обезболиваете, тем обеззараживаете, тем шьёте. Разговор затянулся надолго. Наконец, Жельбер вспохватился. Вы, наверное, голодны. Ах, я совсем заболтался, даже не угостил гостя. А раненому надо кушать. Я прервал Жельбера. Это вы меня извините. Мне пора. С вашего позволения, увидимся завтра. Да-да, с нетерпением буду ожидать.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 Эх, когда у нас на Руси будет то же самое. Тогда надежда на Петра на кафедре никого не было. По крайней мере, мне так показалось. Открыла одну дверь пусто, другая заперта, за третьей снова никого. Да во сколько же здесь начинаются занятия? За дальней дверью послышались голоса. Я подошёл тихонько, приоткрыл дверь. У секционного мраморного стола стоял в клиентском фартуке Жильбер. На столе лежал труп, во внутреннихстях которого Жильбер ковырялся инструментами. Вокруг стола стояли студенты. Они внимательно наблюдали за учителем. Я прикрыл дверь и подошёл. Жильбер объяснял занятие на латинском.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 И студенты из Жильбер со вниманием их выслушали. Жильбер меня представил: хирург из Москвы Юрий Кожин. О моём возрасте и о наших отношениях с Сабуразом он благоразумно умалчал. Жильбер, пользуясь моментом, попросил показать на трупе какую-либо операцию. А что я знаю лучше всего? Ну, конечно, урологию.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 В этом состоит искусство врачевания. Я ещё полчаса рассказывала хирургии о диагностике разных заболеваний. Иногда меня не понимали, и мне приходилось разжёвывать прописные истины изъяснять с первых курсов современным студентам. Я прервал себя сам. Простите, великодушно.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 Через месяц я всё-таки решил поменять существующий порядок. Я же не в Сорбонне работаю, надо и на хлеб зарабатывать. Деньги пока были, но и зима вся впереди, на дорогу опять же расходы. Нашёл в аренду первый этаж дома, куда я переехал из гостиницы. Надо начинать собственное дело. Инструменты были, Жельбер обещал поставлять пациентов.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 На лицо, вернее, в левую сторону, обожгло на пожаре 2 года назад. И хотя уmseе солидное состояние, никто, даже за большие деньги, не берётся привести его в порядок. "Пойми, горечился он. Со мной не хотят общаться партнёры. Моё лицо их пугает. Я не могу выйти в свет, а мне необходимо налаживать контакты.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 Мне рекомендовал вас светило Сарбонны. По его словам, только вы способны на такую операцию. Называйте сумму. Никакой бы серьёзной она ни оказалась, я готов вам заплатить даже авансом. Ну что ж, пожалуй, я возьмусь. Подготовка потребует несколько недель. Оставьте адрес. Когда я буду готов, я вас извещу.